и обои чуть отстают от стены, приоткрывая другой слой обоев и желтый край газеты, еще дореволюционной, оставшийся с тех времен, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих. Оленин со Сталином стояли у окна и читали первый номер правды, предвидя все на свете.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 И для любого взрослого нет разницы между избивающими и избиваемыми детьми, и другие в галстуках, с барабанами и горными, оставив отцов допивать ваняющее пиво, уходят в будущее даже тогда, когда просто стоят шеренго перед пионерлагерными лагерными бараками и щурятся от бьющего в глаза света, глядя, кто наползующий вверх по шесту флаг,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 муравьи не ползли по его лицу, которое вспоминается тебе, когда над головами гудят невидимые самолеты, или когда мимо по платформе ведут очень похожего на него окруженца в мирных калошах, полешившего с дуру искать начальство, а потом с дуру побежавшего от конвоя, свалившегося в трех метрах от последнего вагона, носящего тебя навстречу зиме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 Седьмой класс, дурак, то переделанного бильярда, сукно которого с такой скоростью впитывает вылившийся из опрокинутой гильзы бензин, что ты успеваешь поверить, что ты неопытный вредитель, как намекает взглядом товарищ Кожуров. Просто сраный разгильдяй, твою мать. Только тогда, когда уже неделю.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 И приносить домой несколько веток сирени, напоминающие не то о военных чернилах, не то о вечном салюте всем живым, если они, конечно, еще есть в этом городе, лучше приспособленном для грузовиков, чем для людей, особенно крошечных, которые дикорут всю ночь, лежа в своих кроватках и глядят то на ползущие по потолку квадраты света, то на лицо матери»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 если бы было время задуматься. Но только его нет даже у детей, похожих со своими ранцами на маленьких космонавтов, высадившихся на этой безобразной планете в самое спокойное за всю ее историю время и уже создавших вокруг себя какой-то непонятный мир, о котором ты никогда ничего не узнаешь. Так что умнее было бы повернуться к тем радостям, которые еще может дать жизнь».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 зачем они тогда так тщательно растягивают вдоль своих лысин последние оставшиеся пряди и обнажают в улыбках пластмассовые зубы, которые им, как и тебе, придется положить на ночь в специальный раствор, пахнущий сиренью, и долго стоять над плексиглазовым стаканом, сились вспомнить, о чем же напоминает этот запах. Но вместо этого вдруг наткнуться на мысль,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 чтобы услышать в трубке свой уверенный, бодрый голос и лишний раз понять, что ты не нужен никому и ничему в мире, сужающимся с движением твоего глаза по обоям навстречу просвету окна перед шторой, за которую ты держишься, надеясь, что в этот раз отпустит, если тебе удастся не поворачивать взгляд дальше вправо, потому что